Одного поля ягоды. Глава вторая, часть третья. Проведя остаток вечера, примирившись с Раванной и поиграв с Миником, хотя и не обязательно в таком порядке, Бокси попытался немного поспать. К сожалению, хотя комната, которую сняла пара, вряд ли была неудобной, это всё ещё было незнакомое пространство. Старые привычки умирали с трудом, и пограничная паранойя имитатора по поводу нападения во сне была такой же сильной, как и всегда. Он неоднократно просыпался от случайных звуков с улицы или от того, что раванно слегка юрзало во сне рядом с ним, мешая ему хорошо выспаться. Обычно он менял местами с закуской и уходил в своё логово в подземелье, но в настоящее время это был не вариант. Он всё ещё искал хорошее место для установки последнего и ныртного ядра подземелья, которое у него было, поэтому он пока не мог использовать функцию доступа к связи для телепортации обратно в Зурвалле. Единственным плюсом в этой ситуации было то, что нет никакой опасности того, что он случайно съест Эльфийку во сне, так как за последние несколько дней он снял стресс. На следующее утро, перед тем как Кира отправилась на встречу с партнёром Опии, она сначала заскочила в замок Арин, чтобы навестить Нао и выслушать обо всей ситуации с Гудстомпой Алистром Костоломом. Это заставило кошка девушку внутренне выдохнуть от того, что она лично не злила самую могущественную нежить из существующих. С другой стороны, было немного тревожно, что этот владыка Блайта, способный на уловки, что укрепляло мысль Бокси покинуть континент как можно раньше. Зигмунд появился как раз в тот момент, когда Кира собиралась уходить. Он отвел её в сторону для приватной беседы. Очевидно, он будет слишком занят расследованием этого парня Алистера, чтобы присматривать за теньях Камитерезы. а это означало, что ему придется свалить их на нее раньше, чем ожидалось. Когда его спросили о том, как скоро это раньше, чем ожидалось, мужчина объяснил, что Кейри придется забрать их на обратном пути в Азурвале, что было плохой новостью для бокси. У имитатора должно было быть еще несколько месяцев, прежде чем ему придется присматривать за этими отрутьями, и он планировал все соответственно. Однако это внезапное изменение графика означало, что ему придется изменить некоторые из своих планов, чтобы компенсировать это вмешательство. Немного, но достаточно, чтобы вызвать жалобы на пунктуальность от его внутреннего изобретателя. Также невозможно было сказать, насколько племянницы Зигмунда знали о косвенном участии Кейры в их рождении, поскольку им ещё предстояло встретиться лично. Но это проблема на потом. В настоящее время имитатор должен был сосредоточиться на предстоящей встрече. Кейра пришла в заранее определённое место в назначенное время с помощью заклинания Врат. Она была одета в полное боевое снаряжение. Рядом с ней было Физи, и обе делали вид, что проявляют осторожность, приближаясь к старому храму. Большое каменное здание не было столь уж примечательным с исторической или культурной точки зрения. По мнению местных жителей, это просто религиозное место между городами, которое было отвоевано джунглями. Хотя он был заброшен менее года, яркая растительная жизнь почти полностью покрыла его виноградными лозами, кустарниками и листьями. Даже белая статуя на крыше, изображающая бронированного раптора, поднявшего меч к небу, была едва видна из-за прилипшей к ней листвы. Тем не менее, в настоящее время храм определённо был обитаем. Рядом с ним лежала массивная гидра, и несколько из её шести голов лениво зевали при приближении Кейры и Физи. Это существо явно было питомцем укротителя монстров, так как оно было оснащено седлом и пластинчатыми доспехами, которые были сделаны на заказ по размеру его тела. Опия, которая, по-видимому, была владелицей существа, слезла с его спины и взмахом руки поприветствовала приближающуюся пару. «О, вау!» — воскликнула она. «Это и есть джиггернаут ржевокровная?» «Да, это я», — гордо сказала голем, выпитив грудь. «И да, всё, что вы слышали обо мне, правда». «Правда? Даже части, где вы пукаете молнией и мочитесь расплавленным мифрилом?» «Хм!» Кейра фыркнула от смеха. Не в силах сдержаться после того, как представила это. Ладно, почти всё, уныло сказала Голем. Может, сразу к делу? Точно, да. Сюда, пожалуйста. Эльфийка провела двух других внутрь, через каменную арку без дверей, которая служила входом в храм. Внутри был длинный широкий зал с высокими окнами вдоль стен и рядами пыльных деревянных скамей по обе стороны центрального прохода. Это было обычным зрелищем во всех церквях. Независимо от того, какому божеству они были посвящены, что отличало это помещение, так это круглая платформа шириной в 10 м и высотой в полметра в другом конце зала. Это место, где верующие акселе могли улаживать споры достойным образом, подобающим богу войны и сражений. Она была освещена полуденным солнцем, пыль в воздухе придавала ей почти эфемерную атмосферу. Тем не менее, отверстие, через которое лился солнечный свет, было сделано не специально. о кем-то или чем-то, пробившим черепичную крышу. В центре этого кольца в медитативной позе сидела черноволосая человеческая женщина, скрестив ноги, хотя Кира и Физи поначалу могли видеть только её спину. Услышав шаги, женщина встала и обернулась, представившись бывшим агентом по залученной руки под кодовым именем Зона. Хотя с момента распада шпионской сети её звали Джен. Верхняя часть её тела была обёрнута жёлтым тупом с крестом. Единственной целью, которого было удерживать её внушительный бюст, позволяя всему миру видеть её мускулистые руки, пресс и спину. Нижняя часть её наряда представляла собой комплект легинсов свободного покроя с разрезами сбоку, вероятно, та же пара, что была на ней, когда Боксвидел её в последний раз. А, привет. Вы хотели поговорить со мной? Однако, хотя монстр внутри очень хорошо знал эту женщину, Кейра не знала. У неё было достаточно причин, чтобы понять, что именно Джен убила её учителя во время войны, но они никогда не встречались лично. И кушка девушка не знала, как выглядит эта монахиня. Возможно, это мелочно, но именно такие вещи могли поставить под угрозу герметичное прикрытие. Вот почему Кира окликнула Джен скорее настороженно, чем враждебно, хотя ей всё равно пришлось подать сигнал боевой машине рядом с ней, чтобы она успокоилась. Это было неочевидно. На боксе услышал отчётливый ляск, сопровождавший активацию двигателя разрушения Физи. Это знак того, что Голем рвалась к матчу реваншу, но сейчас не время. В конце концов, если бы бывшая зона намеревалась сразиться с ними, то она бы прямо бросила вызов. Действительно, хотя её глаза казались оценивали и кошка-девушку, и голема, это было не более чем условным рефлексом. Она не выказывала никаких признаков враждебности. Поэтому имитатор решил дать ей шанс доказать, что выгодное предложение о работе, которое обещали, стоило того. Тем не менее, было немного подозрительно, что у неё был путь к отступлению через дыру в потолке, тем более, что казалось вероятным, что именно его она и проделала. Это показывало, что она ожидала, что этот разговор обернётся неприятностями. Хотя вряд ли можно было винить Манухиню за осторожность, учитывая, кого она пригласила сюда. Через несколько напряжённых секунд Джин убедилась, что ни один из двух монстров не собирается нападать, и кивнула Опи. Эльфийка слегка закатила глаза, но тем не менее вышла на улицу, подняв большой палец вверх. Ещё несколько секунд спустя послышалась серия тяжёлых шагов, когда гидра Опи, ласково названная Слюнка, покинула территорию с Эльфийкой верхом на спине. Затем имитатор попросил Физии постоять на страже снаружи, чтобы он мог без помех поболтать с английской монахиней. Голем бросила на своего спутника задаченный взгляд, но молча согласилась и покинула здание. «Назови мне хоть одну вескую причину, по которой я должен оставить тебе в живых». Бокси говорил, совсем не похожим на Кейру Тоном. «В этом нет необходимости», — ответила женщина своим унылым голосом. «У тебя нет веских причин желать мне смерти». Конечно, в свое время она лишила бывшего мимика и его профессии «чернокнижник», но ни одна из сторон не хотела поднимать этот вопрос. Хотя Джен не знала подробностей, и она, как и Бокси, понимала, что он не стал бы тем героем хаоса, каким был сегодня, если бы не это событие. Стремление отомстить за это было настолько мелочным, что даже злобная коробка не верила в этом смысла. Тем более, что тот, кто приказал ей сделать это, уже мёртв. Дженнифер также более двух лет знала об истинной природе Кейры, но насколько знал Бокси, ни разу не попыталась разоблачить её. Было ли это из уважения страха или в знак признания того факта, что никто не принял бы всерьёз слова военного преступника, факт оставался фактом. Она держала рот на замке.